Глава 10. Хулиганство на миллиард долларов. Андрей Казьмин мечтал превратить миллионы вкладчиков в миллионы заемщиков. Дело было за малым — научиться выдавать кредиты хотя бы наполовину так же легко и оперативно, как это делали другие банки. Увы, вероятности сроки одобрения кредитной заявки для клиентов не поддавались прогнозам. А главное, непостижимой казалась сама организация работы по оценке платежеспособности претендентов. Зампред московского Сбербанка Василий Поздышев, сделавший карьеру во французских банках, окрестил ее поздним банковским палеолитом. «Подумать только, и это в Сбербанке называли системой управления рисками?» — недоумевал Поздышев. Ничего подобного он не видел. Выдавать кредит или нет, решалось на кредитных комитетах отделений, Централизованным было лишь издание инструкций. Кредитная дисциплина, которую Казьмин и Алёшкина героически укрепляли в 90-х годах, позволила обуздать стихию хищений. Но позднее банк уже сквозь пальцы взирал на то, как местные администрации выдавали суды. Люди, отсчитывавшие купюры и одобрявшие кредиты, работали бок о бок в одном и том же месте. Так открывался путь для сговора между его потенциальными участниками, включая службу безопасности. Банк сидел на пороховой бочке и беспечно закуривал от тлеющего фитиля. Взрыв прогремел зимой 2008 года. На выездной коллегии один из высокопоставленных ревизоров банка заявил о наполовину скомпрометированных судных портфелях физлиц в отдельных филиалах. Слова, произнесенные на выездной коллегии банка в 2008 году, принадлежат директору управления внутреннего контроля, ревизии и аудита Олегу Чистякову. С 2005 по 2007 год служба внутреннего контроля, по его словам, зафиксировала резкий всплеск кредитования по фальшивым документам. Позднее открылись подробности. Крупные аферы были раскрыты сразу в трех столичных отделениях банка. Налеты грабителей, нечистоплотность инкассаторов, например, тех, что летом 2009 в Перми похитили принадлежащие Сбербанку 250 миллионов рублей и прочие эпизоды криминальной хроники, Казались детскими забавами в сравнении с размахом московских мошенников. Благодаря им Сбербанк не досчитался 35,4 миллиарда рублей суммы, которая едва не дотягивала до чистой прибыли банка за 2009 год. Заведующие закрывали глаза на липовые справки о доходах клиентов, лицам сомнительной наружности и еще более сомнительных занятий по щелчку выдавали миллионные кредиты. Как выяснила газета Ведомости, Среди заемщиков Люблинского отделения оказался даже священник Готвской епархии катакомбной православной церкви. Сотрудники центрального аппарата шепотом рассказывали о кредитных турах, подставных заемщиков по отделениям якобы развозили целыми автобусами. Грефу не нравилось, когда кто-нибудь в банке заговаривал на публике о воровстве. В официальных пресс-релизах, изобилующих эвфемизмами, кредиты столичных отделений называли «высокорискованными». На пресс-конференции главе Московского Сбербанка Максиму Политаеву приходилось отшучиваться. 80% просроченной задолженности по розничным кредитам и 65% по кредитам предприятий приходятся на хулиганство, которое было допущено с участием сотрудников в Люблинском, Стромынском и Мещанском отделениях. Когда преступления окончательно вышли наружу, независимые директора схватились за голову украсть у акционеров больше миллиарда долларов, И это только в трех отделениях Москвы. С ума сойти, сколько же в таком случае банк терял в масштабах всей страны. Если бы Сбербанк был человеком, то вполне вероятно, на него за это время уже нашелся бы Раскольников. Это тоже нельзя исключить. Из выступления Владимира Путина на конференции Сбербанка, 12 ноября 2011 года. Служба безопасности Сбербанка неоднократно обращалась в правоохранительные органы, но толком ничего не добилась. Расследования блокировали коррумпированные сотрудники милиции. Нам были известны конкретные факты и лица, схемы их преступной деятельности в банке. Но уголовные дела не возбуждались, никого не арестовывали», вспоминал зампред Станислав Кузнецов. Греф обратился к тогдашнему министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву с просьбой поручить расследование обстоятельств происшедшего наиболее опытным сотрудникам. После этого дело сдвинулось с мертвой точки. По крайней мере, часть аферистов предстала перед судом. Через некоторое время на корпоративном сайте в разделе «Сотрудники, уволенные из Сбербанка появился список фамилий. Практически все эти люди лишились работы по статье Трудового кодекса, как утратившие доверие работодателя. Публикацию черных списков сопровождали объяснения банка, действовавшего в рамках проводимой работы по повышению уровня прозрачности и с целью предупреждения возможных противоправных действий сотрудников повышение степени доверия клиентов. Издержки старой системы выдачи кредитов не исчерпывались миллиардным хулиганством. Никто не считал нужным вести учет обработанных заявок. Это не шутка, банк понятия не имел, какой у него процент одобренных заявок на получение кредита, а какой отклоненных. Поскольку статистика отказов никого не интересовала, руководство фактически не могло полноценно оценить качество кредитов. Без этой калибровки данные о просрочке мало о чем говорили. Значит, топ-менеджмент не имел четкой картины происходящего и вряд ли мог бы внятно сформулировать свои пожелания региональным офисам банка. Одним из первых желаний новой команды было воспользоваться своим естественным преимуществом — возможностью анализа огромной базы заемщиков. Благодаря созданной банком кредитной фабрике собирать и оценивать информацию стали централизованно. Главный рисковик Сбербанка Вадим Кулик во время беседы постоянно взъерошивал волосы, создавая на голове то причудливую копну, то гребень. Каждодневная работа с рисками не щадила нервы. Кулик спросил, как отличить милиционера, который станет полицейским, от того, кто им не станет. Дело происходило в самый разгар аттестационной кампании, в период массового преображения милиционеров в полисменов. Знаете? Нет? А отличать надо. Сейчас все бюджетники перед увольнением берут кредит. Это они во время кризиса научились, описывал Кулик свою текущую проблему. Главный принцип кредитной фабрики — минимум времени на принятие решения и максимум автоматизации. Задача — одобрить выдачу кредита добросовестному заемщику и отказать тому, кто вернуть кредит не может или не собирается. Об этом говорили две цифры — 0,03 и 72. Первое — это то, что в международной отчетности банков обозначалось как NPL, Non-Performance Loan, 90+, процент кредитов, по которым хотя бы один платеж просрочен больше, чем на 90 дней. Таких среди кредитов в кредитной фабрике, судя по проведенным Куликом данным, было приблизительно 3 на 10 тысяч. В свою очередь 72% одобренных кредитов. Показатель нужен для того, чтобы понимать, чего стоят цифры по просрочке. Если отказать 99 соискателям из сотни, можно добиться и полного отсутствия просрочки. Но такой банк вряд ли будет успешен на рынке кредитования. Средний российский банк имел 4 просроченных кредита и 60 одобренных. А ведь между 4 и 0,3% дистанция огромного размера. Кулик утверждал, что данные получены на обычном клиентском потоке. Никакого отбора образцово-показательных заемщиков не было. До этого и не требовалось. Клиенты у Сбербанка всегда были хорошими. Даже в его прошлой жизни, предшествовавшей аферам московских отделений, просрочка составляла 2,9%. Другой вопрос, как достигался такой результат. Самым популярным видом кредита в Сбербанке был кредит с поручителями. Поручительство — достаточно надежный механизм регулировки риска, В том числе и поэтому новая команда решила от него не отказываться и добавила только опцию неоднократной смены поручителей. Минусом системы была ее архаичность, своего рода отголосок круговой поруке. Поручительство прекрасно работало в деревнях и малых городках, где все всех знали и приходились друг к другу близкими или дальними родственниками. Но в мегаполисах оно уже было далеко не так комфортно для заемщиков, и скорее служила источником головной боли. Мощности фабрики на территории одного только ЦСКО «Южный порт» позволяли ежедневно принимать 30-35 тысяч решений, в основном положительных. При этом весь цикл для заемщиков в среднем не превышал 37 часов. В прежние времена всю тяжесть операции на своих плечах несли кредитные инспекторы. Они подолгу готовили заявку в кредитный комитет, рассчитывали график погашения и оформляли договор. Теперь нужда в такой квалификации в известной мере отпадала. Отделять овец от козлищ на начальном этапе вполне могли обычные операционистки. По новым правилам им следовало определить, стоял ли перед ними тот человек, за которого он себя выдавал. Для этого использовались данные, в том числе и Федеральной миграционной службы. Операционистка также должна была отметить некоторые особые приметы, например, нет ли у потенциального заемщика татуировок на руках. По всей видимости, в Сбербанке считали, что наличие татуировки неблагоприятно влияет на возврат кредита. Банк начал фотографировать клиентов. Снимки обещали пригодиться с запуском системы автоматизированного распознавания лиц и анализировать их почерк. Вдруг той же рукой подписаны документы других банков, с которыми Сбербанк обменивается данными. Менеджмент надеялся, что со временем высокие технологии оценки заемщика воплотятся в удобном интерфейсе программ, с которыми работает розница. Вадим Кулик хотел, чтобы система была своего рода подручным экспертом, подсказывала дальнейшие действия и сомневалась, когда вводятся нелогичные, либо вызывающие подозрения данные. После проверки личности клиента и заполнения всех необходимых форм, сведения о потенциальном заемщике отправлялись дальше, на фабрику. Здесь соискатели оценивали по многочисленным параметрам, начиная с демографических — пол, возраст, семейное положение — и заканчивая поведенческими. Они показывали, как разные люди вели себя с точки зрения платежей, как часто и за какими кредитами клиент обращался, как гасил, досрочно или, допустим, с частыми, но небольшими просрочками. Автоматизированная система вытягивала информацию о претенденте сразу из нескольких баз данных. Первым делом в ход шла информация кредитных бюро. Когда они стали появляться в России, Сбербанк завел у себя аналогичную карманную службу. Он считал себя владельцем более ценных сведений, чем остальные банки, и не собирался ни с кем ими делиться. Только с приходом новой команды банк перестал вести себя, как собака на сене, и начал отдавать данные в независимые кредитное бюро, взамен получая оттуда сведения о заемщиках других участников рынка. Сбербанк активно пользовался информацией, полученной из Пенсионного фонда и Федеральной налоговой службы. Переоценить ее важность тяжело. Ведь теперь банк располагал цифрами официальных зарплат и неуплаченных налогов, поэтому мог, например, вычислить фирму-однодневку, одну из тех компаний, которые готовили для малоперспективных заемщиков липовые справки о доходах и никогда не платили взносов в пенсионный фонд. Полного списка своих источников Сбербанк никогда не называл. Однако ясно, что доступа к тому набору информации о человеке, который он получил, совершенно точно не было ни у одного российского и, с большой вероятностью, западного банка. Как относиться к этому факту? Можно сказать, что, пользуясь своим государственным статусом, Сбербанк приобрел очередное преимущество перед рынком. Сам Сбербанк разговором о преференциях предпочитал рассуждения о роли первопроходца. Кто еще протарит дорогу и сделает так, чтобы ведомственные информационные системы могли обмениваться сведениями с внешними пользователями с нужной скоростью. Впоследствии по этому пути пойдет ВТБ, а за ним подтянутся и другие крупнейшие российские банки. Я смотрю на нас с четырёхлетней давности с позиции сегодняшнего дня и вижу, что в то время у нас просто не было системы риск-менеджмента как таковой. Из интервью Германа Грефа журналу Forbes «Казахстан». Ноябрь 2011 года. По-новому Сбербанк теперь кредитовал не только население, Полной перетряски, по выражению кулика, подверглась работа с корпоративными заемщиками. Еще недавно в банке не было ни унифицированных стандартов управления рисками, ни прозрачной системы лимитов, ни сносной IT-поддержки. На самых разных уровнях иерархии действовало огромное количество регламентов выдачи кредитов. Тем не менее, в этих правилах было полно лазеек. Бизнес-клиентуру оценивали при помощи рейтинга из шести позиций. Рабочими из них были только две, с наибольшим и наименьшим риском. Мир делился на черное и белое. Решением сверху, в обход действовавших процедур, компания легко перебиралась из плохой части рейтинга в хорошую и наоборот, рассказывал Кулик. Слабость системы проявлялась в работе с группами аффилированных заемщиков. Бизнес старался занимать в Сбербанке столько, сколько мог унести, а впоследствии часто перекредитовывался. На этом направлении корпоративного кредитования банк нёс наибольшие убытки. Лёгкость, с какой Сбербанк давал кредиты одним компаниям, сочеталась с томительным ожиданием для других. Для большинства же процесс был окутан непроницаемой завесой таинственности. Первым делом новый менеджмент устранил разночтение в понимании рисков и правил их оценки. Кредитные сделки отныне проводились на основе заключений, подчинённых единым стандартам, Унифицированной стала и схема лимитов, если только речь не шла о проектном финансировании. База клиентов была перерейтингована. Новая шкала насчитывала уже не 6, а 26 уровней риска. Схема принятия решений о выдаче с суд была существенно упрощена. Консультанты из Оливер Вайман вооружили банк облегченной версией кредитного комитета. В Сбербанке ее прозвали системой 6 глаз. Судьбу кредитной заявки вершили три человека — клиентский менеджер, кредитчик и андеррайтер. Клиент получал деньги только при условии положительного заключения всех троих. Долгие раздумья исключались. Скажем, андеррайтеру для оценки риска давалось максимум 48 часов. Решение, которого раньше компании ждали от месяца до трех, теперь занимало в среднем 18 дней. Если процесс необоснованно затягивался — а сотрудники вызывали подозрения в некомпетентности или перестрастности, клиент мог накатать гневную жалобу. Теперь это имело смысл.